Глава 60. Владимир. Инина. Она прикрывает глаза и вздрагивает, оставаясь стоять на месте. Меня прошибает насквозь. От ее усталого бледного вида с лихорадочными алыми пятнами на щеках. От моего скотства. Собственные слова кажутся комьями грязи, незаслуженно брошенными в ее сторону. И оттереть бы, да успокоить. Но она дрожит так, словно молится о том, чтобы я провалился сейчас сквозь землю. Понимаю, что ни хрена не изменилась. Стало только хуже. Она научилась жить. Без Славки. И уж тем более без меня. Плохо или хорошо, но живет, А я не имею никакого права врываться и требовать чего-то от нее. Почему сразу не сказала? Спрашиваю и матерюсь. Сказала? «Ты не слушал. Мне нужны деньги, но воровать я не стану». Всхлипывает она, комкая дурацкие испорченные мной колготки. «Я сейчас вернусь. Посиди здесь, хорошо?» енина едва заметно кивает. «Но мне вдруг кажется, что стоит мне выйти за порог номера, как она сразу же умчится неведомо куда. Ни шагу в сторону. Последнее было лишним». И я ни хрена не улучшил ситуацию, поэтому поспешно выхожу. И чувствую себя безобразно пьяным, бухим до животного состояния. Внутри ей радостно от вида Енины, от запаха ее тела. И хреново от всего, что есть между нами. Я словно жую стекловату, оказавшуюся слишком сладкой, и неизменно раню себя и Енину. В кабинете администрации заведующая отелем распинается в извинениях передо мной. Горничная оказалась нечистой на руку. Я помню эту девушку. Она крутилась в номере, меняя постельное белье. Самое удивительное, что ей хватило наглости своровать кошелек в то время, пока я был в номере. Был, но не заметил ничего. Ловкая дрянь. Но я и сам виноват, оставив кошелек в кармане пиджака. «Прошу прощения, этого больше не повторится. Мы, конечно, уволим эту девушку. Вы будете писать заявление?» «Не надо, пожалуйста!» Просит горничная Марина. «Замолчи!» Обрываю ее. «Уведите!» «У меня разговор к вам!» Читаю имя и отчество управляющей, указанное на бейдже. «Любовь Николаевна!» «Да-да, конечно!» «Толя, уведи ее немедленно!» И глаз с нее не спускай, пока господин Русаков не решит, как поступить. Господину Русакову плевать на все. Кроме того, почему в первую очередь указали пальцем на Янину. Я не думаю, что она воровала хоть раз, но немногим раньше поверил. Просто прошло почти три года, и я понятия не имею, чем и как Янина жила все это время. Дверь захлопывается. «Почему вы сразу указали на Янину?» «Извините, пожалуйста, вышло недоразумение. Когда все всполошились, Марина первая шепнула, что Енинируса...» Администратор осекается, понимая, что фамилии у нас с Ениной одинаковые. «Это родственница», — сразу поясняю я. «Извините. Ближе к делу. Извиняться нужно не передо мной. Я жду». «Енина работает у нас совсем недавно, буквально несколько дней». У нас в штате не хватает уборщицы, но это временно. А Толя охранник просил пристроить девочку. Не в моих правилах нанимать непроверенных людей, но Толя поручился за нее. Когда у вас пропал кошелек, сомнения сразу упали на новенькую, к тому же, все в курсе ее ситуации, что ей нужны деньги. Все в курсе ситуации? На что ей нужны деньги? Мальчонка у нее обварился, в кипятке искупался. Его разместили в городское ожоговое, но случай сложный. Наши врачи сами знаете, как лечат. В областную почему-то не переводят, и... Дальше мне уже было неинтересно слушать. Я резко вскочил, и вихрем пронёсся обратно, метнувшись к Янине. «Говори, что с сыном? Ну же! Почему молчала, Ян? Почему ты постоянно молчишь?» Я сам не заметил, как сорвался на крик, вцепившись в тонкие плечи пальцами. «Илюша очень плохо. Большой ожог. Ему становится только хуже», — пролепетала ей Нина. «Мне нужны деньги, чтобы спасти ему жизнь. Собирайся! Живо!»